Глава 13. Когда человек, щедро раздающий тебе припасы, просит поторопиться, это подстегивает. Поэтому я не стал мелочиться, взяв в себе шестизарядный гранатомет, ящик вогов к нему разных типов, три ящика гранат по 24 штуки, осколочных, объемного взрыва и светошумовых. Напоследок не постеснялся и запросил самоустанавливающиеся мины. Предложили лепестки с самовзводом и готовые растяжки так что ни от чего не стал отказываться. Нормальный человек под таким грузом бы просто и сдох. Я же сунул все в подпространство и... И тоже чуть не сдох. Получилось, мягко говоря, много. Больше 300 килограмм. И это я не взял штурмовой щит, на мне не было бронежилета и обещанный пулемет еще лежал в сторонке. Выругавшись, я выложил половину боеприпасов к дробовику, выкинул ящики, и попросил избавиться от упаковки, складывая только необходимое. Тут же стала понятна прямая выгода ленточного пулемета. Если сравнивать с автоматом, вес боеприпасов при той же массе оружия сильно радовал. Каждый магазин весил от 130 до 250 грамм. А вот гибкая лента с пластиковым коробом, ранцем и рукавом подачи всего 2 кило на 500 патронов. Без веса последних, естественно. На одну вылазку должно хватить. Я прикажу перебрать патроны и гранаты, но не будем терять время. Готовь карту, я отмечу тебе положение, ребят, сказал Борис, достав планшет. Ох, ё", пробормотал я, смотря на появляющиеся красные точки. Сколько же их? Много, коротко сказал Борис, продолжая обновлять данные. У нас 26 пилотов, разбросанных по 13 точкам. В шести случаях все более менее нормально. Парням удалось добраться до основных частей артиллерийских батарей и оперативных групп. Еще три в относительной безопасности сумели объединиться и укрыться в высотных зданиях. Но остальным не так повезло. Я все отметил. Развернув браслет, я прикинул для себя приблизительный маршрут и тяжело вздохнул. До катастрофы, даже с учетом пробок, намеченный переход занял бы три, может, 4 часа. С учетом метро – два. Но сейчас рассчитывать на то, что я доберусь до нужной точки раньше, чем за сутки, было слишком наивно. Город лежал в руинах. Многие здания, обрушившиеся при землетрясении, обвалились на дороге. В других местах трещины и расщелины перекрывали прямой маршрут. А кое-где почва просела настолько, что образовались проливы, идущие от океана. О прежнем ландшафте можно было смело забыть. «Я не успею эвакуировать Северную группу до темноты», Пришлось признать мне, здраво оценив свои силы. «Можете попробовать вытащить их с помощью вертолета?» «Попробуем», — немного подумав, ответил Борис. «Хоть пилоты и на пределе, выручать своих парней они отправятся. Другое дело, что им понадобится прикрытие». «Почему тогда не забрать вертолетом всех?» На всякий случай поинтересовался я. «Вот эти смазанные точки — отряды воздушных самоубийц. Мы о них знаем только то, что это живые летающие существа», по какой-то причине массово атакующей нашу технику. Они прилетают из-за границ видимой зоны и нападают точечно, будто управляемые чужой волей, а может, так оно и есть. В любом случае, единственное, что мы о них знаем, это живые существа, пернатые, несущие в себе заряд взрывчатого газа. «Они могут догнать наши истребители?» – ошарашенно спросил я. «Догнать нет, но атакуют гигантскими стаями, взрываясь при контакте». Из-за постоянного движения и самоуничтожения раненых особей нам до сих пор неизвестен их внешний вид и внутреннее строение. Но суть понятна. Не стал рассусоливать Борис. Скорость полета достигает 300 км в час. Но, по счастью, наземные объекты они не атакуют. Может, не видят, а может, просто сесть не могут. Ясно. Тогда как насчет доставки меня в одну сторону? Предложил я идею, в корне меняя маршрут. «Если, как ты говоришь, у нас полно техники и не хватает людей, можно взять один борт без цели вернуться. Я смогу открыть портал, вытащить группу и двинуться дальше. Это сильно сэкономит время. Для тех, кто рядом с нами, можно выслать большой отряд с Михаилом и несколькими одаренными». «Уверен, что тебе не нужна моя помощь», – спросил боксер. «На все сто. Я всегда могу вернуться в случае опасности», – ответил я. «Пусть я и не мог себе позволить погибнуть целых три раза». Умирать всегда больно. К тому же, если магистр не врет, личное оружие все попытки могло сократить до нуля. Ну и главное, как бы не противно мне это было признавать, всех спасти невозможно. «Хорошо, я соберу группу», – кивнул Борис, быстро написав несколько сообщений, а затем взялся за рацию. «Диспетчерская оставь его ответьте операционному штабу». «Вышка на связи. Давайте в темпе, у нас вылеты». Ответил пробивающийся через помехи усталый и раздраженный голос. «Через полчаса доставим к вам груз для эвакуации пацанов со сбитых машин», сказал, подмигнув мне Борис. «Подготовьте один кукурузник». «Подробнее, что вы задумали?» Вмешался в передачу другой голос, не менее злой, но куда более серьезный. «У нас есть возможность вытащить всех без большого риска сопутствующих потерь, но для этого нужно доставить груз на точку Север-13». Быстро проговорил разведчик. «Если вы планируете вылеты крокодилов, отменяйте. Мы вытащим ребят». «У одной машины не будет шансов вернуться на базу», возразил голос на той стороне. «Нет, мы собираем оперативно-тактическое звено. Через час вылет». «Мы успеем. Если подготовите нужную технику и пилота согласного отправиться в один конец, все сами увидите», ответил Борис, не став вдаваться в подробности. «Будем через полчаса. Ждите». «У нас есть час до вылета», — сказал через несколько секунд голос, отключившись. «Загружайся и выходим», — коротко сказал Борис, показав на готовые и лишенные упаковки боеприпасы. Через пять минут я уже стоял на выходе, прощаясь с Зайей, напоследок сунувший мне три снаряженных магазина с проступающими непонятными символами, горящими сквозь пластик. «Зеленый — кислотное облако, жуткая дрянь. Если попадет в легкие, выжить нереально». «Растворяет металлы и кожу одинаково хорошо». Обнимая меня, шепотом на ухо сказала девушка. «Оранжевые, вроде огненных шаров, а синие...» «Эй, голубки, вы долго еще?» спросил Борис, занявший место водителя в багги. Едва прикрытая пластинами брони техника, предназначенная для пересеченной местности, уже рычала двигателем, в любое мгновение готовая сорваться с места. «Возвращайся ко мне», попросила Зая, на прощание подарив долгий поцелуй и только сев в машину, я понял, что в этот момент девушка умудрилась положить мне в карман несколько зелий. Заботливая. «Пристегивайся», – нетерпеливо сказал разведчик. Я послушно стянул на животе идущие крест-накрест, как в детском кресле, ремни и защелкнул их одной пряжкой. Стоило это сделать, как машина, дернувшись, бросилась вперед, и окружающее пространство потеряло резкость, превращаясь в размытые силуэты, быстро остающиеся позади. Асфальтированная дорога кончилась прямо за порогом базы, и баги затрясло, даже с учетом ее мягкой подвески. Разговаривать, рискуя прикусить язык, мне совершенно не улыбалось. И только благодаря навыкам водителя мы не переворачивались на постоянных обломках и торчащих из земли обугленных корнях. Машина, петляя как заяц запутывающие следы, мчалась между развалинами и рытвинами. Но несколько раз нам все же пришлось затормозить, чтобы перебраться через превращенного землетрясением в руины дома. Скорость резко снизилась, и почти сразу Борис выругался, глядя куда-то в только ему видимую точку. Через секунду раздался пронзительный писк браслета, и, развернув его, я едва сумел сдержать мат. Мы смогли покрыть только половину от намеченного расстояния, а к нам уже направлялось несколько враждебных групп, обозначенных красной рамкой. Ближайшая была в паре кварталов и быстро приближалась. Рядом с обведенным квадратом серым маячком висел значок волчьей морды. «Только псов нам не хватало», — выругался Борис, поддавая газу. Багги с трудом перебралась через вершину развалин, и в тот же момент я увидел быстро приближающиеся размытые силуэты. Спрашивать, что это такое, я не стал. Выудил из рюкзака гранатомет и, прицелившись, прямой наводкой послал в толпу осколочный заряд. Реакция тварей оказалась мгновенной. Они бросились в рассыпную, не теряя скорости. Грохнул взрыв, но на его месте врагов уже не было. Выругавшись, я взял прицел на опережение и послал одну за другой все пять гранат, не позволяя тварям приблизиться к нам. Один из серых размытых силуэтов все же сунулся сквозь взрывы, но его тут же разметало по асфальту. Остальные предпочли укрыться за стенами и пойти в обход. Я переключился на пулемет, но воспользоваться им не успел. Двигатель баги взревел, и, преодолев вершину, мы со все возрастающей скоростью помчались вниз. Нам на перерез бросилось несколько тварей, но Борис в последний момент вывернул руль, уходя от столкновения, и машина выскочила на относительно ровный асфальт, а через минуту враги уже безнадежно отстали. «Что это было?» поинтересовался я, ткнув нам за спину пальцем. «Это я у тебя хотел спросить. На кой черт стрелять по толпе шестью зарядами? С первого непонятно было, что им осколочные по барабану». Зло бросил разведчик, вцепившись в руль до белизны костяшек. Через несколько минут, во время которых мы дважды разминулись с патрулями тварей, он чуть выдохнул. «Волчары» — передовые группы, высадившиеся на юге зверей. Большую часть войска успели уничтожить на подходе. Но несколько тысяч все же доплыли до Москвы. Несколько тысяч! удивился я, а затем вспомнил бесконечные полчища высаживающихся ящеров, которые удалось прорядить только массированной бомбардировкой с применением газов и артиллерии. Да, мы уничтожили их лагерь на побережье, но они рассеялись по всей южной окраине и сейчас нападают на выживших в самых неожиданных местах, прерывающимся отрезки голосом сказал Борис. Нам нужна надежная оборона! Но сил не хватает даже патрули организовать. Слишком твари юркие и быстрые. «Это я уже заметил», — ответил я, вспомнив почти молниеносную реакцию зверей. «К счастью, пули все равно быстрее. Да и плотность огня, проверенная временем вещь, сквозь свинцовый дождь, прорваться сможет далеко не каждый одаренный. Они сражаются с рептилиями и прочими тварями? Да, и это, пожалуй, единственная хорошая новость» ответил Борис и замолчал, пережидая тряску на очередных обломках. Я же, развернув карту, пытался представить, что происходило здесь в последние дни, пока я занимался своими делами. Как вдруг понял, что несколько групп волков идет нам на перерез, а преследователи хоть и отстали, но намерений своих не изменили. «Они чуют одаренного? Или просто решили уничтожить опасного врага?» «Окружение смыкается», — сказал я, показывая карту. «Если не хотим сражаться, придется уходить левее, на восток». «Понял. Навигация на тебе, дорога на мне», — коротко сказал, вцепившийся в руль Борис. «Прямо! 200, Резко вправо! Через 100 Лево!» — начал давать я указания. «Здесь!» Баги с визгом вошла в поворот, и мелкие камни ударили под нищу. Я порадовался про себя, что надел шлем, а затем вспомнил, что на квадроцикле никакого стекла нет, как и кабины. «Повезет, если нападающие будут, как эти волчары, бегать по пятам стаи голодных собак, а если у них найдется чем плюнуть или выстрелить...» «Прямо 500, резко влево!» — продолжал я, наблюдая за смещающимися группами противников. Ими тоже как будто руководили, направляя. Вот только это было невозможно. Разве что... Скинув голову, я вгляделся в небеса. Высоко над землей парили несколько птиц. Еще выше сияло померкшее от приближающейся тени Солнца и больше никого. Но если кто-то вроде кукловода может управлять животными, как он, призраками, в этом мире нет ничего невозможного. Если что-то может тебя уничтожить, пожрать или запугать до смерти, оно обязательно найдется. А значит, и варианта с птицами дозорными исключать нельзя. Как и со способностью просто видеть на расстоянии. Но рискнуть стоит. «Сейчас прямо и постарайся держаться ровно», — сказал я, доставая из-под пространства пулемет. Ранец с патронами материализовался за спиной, я передернул затвор и взял на прицел одну из птиц. Грохот выстрела слился воедино со следующими, и струя свинца обрушилась на ближайшую из птиц. Остальные тут же сменили узор полета, уйдя за дома. Враги продолжили двигаться к нам, но по старому маршруту. Можно было прорываться с боем или рискнуть. «Влево и до упора», — решил я, взглянув на карту. Борис, не споря, выкрутил руль, и баги встала на два колеса, едва входя в поворот. Мелкие камушки из-под передних колес брызнули во все стороны. Несколько залетело даже в кабину. А затем мы на полной скорости проскочили поворот, за которым нас уже ждала стая тварей. Волки метнулись к нам, и я успел разглядеть оскаленную кровожадную морду с желтыми клыками. Но в следующее мгновение враги уже скрылись за поворотом, мы проскочили опасную зону и теперь стремительно приближались к воде. Пытавшиеся взять в клещи враги потеряли нас на несколько секунд, и этого хватило, чтобы выйти из окружения. «Резко вправо, 90, а там по прямой», — сказал я, взглянув на карту. Враги отстали, но из-за того, что нам пришлось петлять, они сумели сократить расстояние. Однако я надеялся, что на открытой местности машина от них уйдет без проблем. На относительно ровном и целом асфальте Баги быстро начала набирать скорость, стрелка спидометра ушла за 90, и я на мгновение расслабился. Но в небе вновь появились те же черные силуэты птиц, а вслед за ними сразу несколько стай волчар. «Эти твари координируются!» – выругался я, окончательно убедившись в своей правоте. «Вот только толку с нее!» Сбивать птиц орудиями ПВО и ракетами, шутка про стрельбу из пушки по воробьям, приобретает совсем другой смысл. «Где у аэропорта батарея ПВО?» – спросил, не отвлекаясь от дороги Борис. «Западней, сворачивай направо», – сказал я, сверившись с картой. «Диспетчерская, ответьте разъезду штаба СВР!» Подбородком, нажав на кнопку вызова, крикнул Борис. «Мы идем к вам с севера, эвакуатор со мной!» «За нами погоня! Около полусотни собак! Готовьте пулеметы!» «Вижу вас!» – донеслось из моего наушника. «Берите правее! Увидите ленту! Сворачивайте к торговому центру! Как поняли!» «Поняли вас!» – сквозь зубы ответил Борис. «Держись! Сейчас немного потрясет!» «А до этого что было?» – спросил я и чуть не прикусил язык. Баги подпрыгнула на очередном обломке Взвизгнула изодранной резиной и помчалась по разрушенной дороге к торговому центру, крыша которого провалилась внутрь. Мы проскочили уцелевшую 17-этажку и вылетели на парковку. «Летят яблочки!» – донеслось из наушника. Борис смачно выругался и пустил машину вдоль стены. А через мгновение с диким свистом с небес обрушился град снарядов. Мы едва успели свернуть за угол, как выскочившие на открытую местность стаи волков попали под обстрел. Сквозь грохот взрывов прорвался жуткий вой. «Твою мать, тупик!» — выругался разведчик, резко затормозив, прямо у обрушившейся стены. Путь был только один — назад. Телепортировать баги можно, но я не вижу конечной точки, и на это уйдет весь запас энергии. Объяснять это Борису не пришлось, только я покачал головой, как он развернул машину, поставив ее носом к врагу. «Идут!» — коротко сказал я, достав пулемет. Я уже приготовился встречать волков, когда со стороны аэропорта послышалось сердитое. Выстрелы скорострельной авиационной пушки слились в один звук. Единственная выскочившая на нас тварь тут же подохла, лишившись половины туловища. «Разъезд! Ответьте диспетчерской! Живы!» Донесся сосредоточенный голос в наушнике. «Да, все в норме! Груз цел!» с облегчением сказал Борис, пуская баги вперед. «Выезжаем! Нас не пристрелите!» «Дорога свободна! Вас встретит регулировщик!» – ответил диспетчер. «Отключаюсь!» Нас и в самом деле встретили. Целая делегация вооруженных бойцов ждала у зданий, прилегающих к аэропорту. Похоже, выживших здесь было немногим меньше, чем сгрудившихся в штабе СВР. Хотя удивительно мало. Об этом месте знали во всех окружающих районах а над аэропортом, словно маяк, продолжали гореть сигнальные огни. «По взлетной полосе на этом нельзя», — сказал командир встречающих, перегородив баги путь. Группа солдат в зеленой полевой форме, вооруженных автоматами, окружила машину. «Где груз? Мы его доставим!» «Я груз!» Не став скрываться, я телепортировался сразу к группе. Бойцы отпрянули от меня, наставив стволы, но хоть стрелять не стали, уже плюс. «Слава, подбросишь до дома?» – попросил Борис. «Точно. Где у вас центральное здание?» – спросил я, оглядевшись. «У нас не так много времени», – напомнил командир встречающего отряда. «Мне много и не надо. Где штаб?» – вновь повторил я. «Быстрее до него доберемся. Быстрее я смогу двигаться дальше». «За мной!» – сказал один из сопровождающих и залез в крошечную машинку. Помахав обескураженным бойцам, я забрался внутрь. Борис бросил ключи от баги командиру отряда и последовал моему примеру. Электромобиль сходу набрал скорость и почти беззвучно промчался по аэродрому. Везде, куда ни глянь, кипела работа. Самолеты ремонтировались, из них вытаскивали кресло и внутреннюю обшивку. Что-то паяли и варили, летели снопы искр, люди везли груженные оружием и боеприпасами миниатюрные машинки. «Через неделю у нас не останется ни одного самолета без стволов!» Заметив мой интерес, с гордостью сказал провожатый. «Если повезет, даже летающая артиллерия появится, как у американцев во Вьетнаме. Главное, чтобы пилотов хватило». «Мы здесь именно за этим», – кивнул я, не став уточнять детали. «Через минуту мы уже были у главного здания, где нас опять встречали. И опять вооруженные люди». «Майор Громов», – козырнул мужчина лет 50 с глубокими фиолетовыми кругами под глазами. «А теперь расскажите, какого черта я должен был задержать вылет?» «Где у вас кладовка?» – спросил я, и, удивленно поднявший бровь майор, кивнул на одну из ближайших дверей. Распахнув ее, я убедился, что внутри нет ничего ценного, закрыл и, порезав ладонь кинжалом, быстро нанес знакомые символы собственной кровью. «Готово! До встречи в штабе, Ратник!» «Хорошо добраться!» – кивнул Борис и, не стесняясь ошарашенных взглядов бойцов, шагнул в противоположную сторону, где его уже ждал карантинный отряд. «Где мой транспорт?» – спросил я, повернувшись к охранникам, так и стоящим с открытыми от удивления ртами.